Память сохранила неподвижные и жгучи четкие картины последних дней. Он видел встревоженное лицо искавшего утешения Уира, профиль Уилкинсона с мягкими прекрасными губами и без второй половины лица. Видел и продолжал чувствовать запах крови умершего от дугласа жизнь которого утекла в щели дощатого траншейного настила. Видел торчавший из сердца Ривза кусок снарядной гильзы, на котором ещё можно было при желании прочитать оттиснутый производителем серийный номер. Помнил он и других погибших, которых похоронили на следующий день, когда стих артиллерийский обстрел. Сложили в сголовьях могил холмики из мелких камней и воткнули в них присланные из интендантского склада деревянные кресты. В удивительной тишине наступившей, как только умолкли немецкие пушки, послышалось пение чёрного дрозда. Стивен прищурился. Чтобы он раньше не думал и не воображал, ни одно из его предположений не совпадало с тем, во что превратилось на вкус и цвет его теперешнее существование. Он достал из ранца фляжку с виски, отпил немного и тут же уснул. А проснувшись в семь часов следующего утра, изумлённо уставился на часы. Он проспал двенадцать часов, ни разу не пошевелившись. Как был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 как мир, в котором он пребывал сейчас. Он помнил неуправляемое буйство желания, полностью разделяемая Изабель. Мог представить себе её откинутую к стене голову, заставлявшую раскачиваться висевшую на крюке картину с изображением цветов. Мог ощутить на языке её вкус. А приложив большее усилие, мог увидеть неясные очертания лица Изабель. Правда, очень смутно, неотчётливо.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 довольствовавшихся на взгляд Стивена жалким компромиссом. Собственно, и женщины тоже внушали ему жалость. Их тщеславие, внешность, сами их жизни казались ему ничтожными, далёкими от того, что, как он знал, существует на свете. Он промучился ещё год, а затем его боль утихла. Он не чувствовал себя исцелившимся, время так и не смогло примирить его с потерей или заставить взглянуть на свою страсть иными глазами. То, что с ним произошло, Было просто утратой памяти. Ежеминутно присутствовавшая в его сознании Изабель внезапно исчезла. Осталось лишь эхо неутолённых желаний. Ощущение незавершённости. Вновь обретённая холодность заметно облегчила Стивену жизнь и отношения с другими людьми. Он перестал смотреть на них как на незначительных, заведомо обделённых существ. Впрочем, эта внезапная замороженность так и не принесла ему покоя.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 Проявляли находчивость и отвагу, и на ипорском выступе показали такую скорость ружейной стрельбы, что немцы думали, будто по ним бьют из пулемётов. Мысль о том, что его соотечественники сражаются на чужой для них войне, согревала Стивена. В Лондон он вернулся, питая к Англии обновлённые чувства. Все прошлые обиды, вся прежде подавлявшаяся ожесточённость обратилась в ненависть к немцам.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 И пришёл к выводу — мир надломился, и подчинить его некому. Он мог протестовать, а мог и смириться с этим. Но взамен просто освоил науку убийства. Старался сохранять мужество, надеясь, что это поднимет дух его солдат, ослеплённые, бессмысленные лица которых он различал сквозь кровь и грохот орудий. Если всё это допускается, попадает в рапорты и газеты, да ещё и приукрашивается, — думал он — то на каком же пределе смогут они остановиться? Он начал думать, что худшее ещё впереди, что им ещё предстоит увидеть взаимное истребление такого масштаба, какой никому и не снился. Когда Стивен сошёл вниз, завтрак уже стоял на столе. Капитан Грейм истерский подыскивал себе и своим офицерам хорошие места для постоя. Одинщик его, Уоткинс, обучался когда-то на повара в ресторане лондонского отеля «Коннад». Правда, фронтовой рацион и скудость выбора деревенских продуктов делали его искусство бесполезным. Но, тем не менее, Грей встречал его с тряпню с энтузиазмом. За стол Грей всегда усаживался первым. «Хорошо поспали, Рейсфорд?» — спросил он, оторвав взгляд от тарелки. «Харрингтон поднимался вчера наверх взглянуть на вас? По его словам, вы спали мёртвым сном». «Да, как ребёнок. Думаю, причина в свежем воздухе». Грей хохотнул.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 Детство, проведённое в равнинной Шотландии, наделило Грэя суховатой насмешливостью и практичной осторожностью, смягчавшей наиболее абстрактной из его военных и психологических теорий. Проживав сильными челюстями последний кусок хлеба с летом Грэй налил себе ещё чашку кофе. «Симпатичный у нас домик, верно?» — сказал он и, отъехав вместе с креслом от стола, закурил сигарету. «Доктора умеют устраиваться с удобством».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 Желистое тело Грея от воодушевления. Пронзительный взгляд искал в лице Стивена знаки согласия. Говоря, он подчёркивал каждое слово быстрым кивком. «Ну, может быть», — сказал Стивен. «Я стараюсь быть для них примером». «Не сомневаюсь, Рейсфорд. Я знаю, вы ходите с ними в дозоры, перевязываете их раны и так далее. Но любите ли вы их, отдали бы за них жизнь».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 «А, по-моему, чудак. У меня на общении с этими кротами не хватает времени. Они несколько месяцев рылись в земле и, наконец, заложили мину. А потом взорвали её, и что получилось? Симпатичная маленькая воронка с готовым бруствером, в которой может устроиться враг». В столовую вошёл лейтенант Харрингтон. Высокий, скорбного обличия, слегка заикающийся мужчина. «С добрым утром, сэр», — сказал он Грэю.